Глава шестая. Рад приветствовать вас у себя дома, Сакурай-кун. Присаживайтесь. С этими словами отец Стару указал на одно из кресел, стоящее в гостиной его дома. Благодарю Немота Сан. Кресло, в которое я сел, было большим, кожаным и удобным. Обычный человек вряд ли смог бы подняться с него мгновенно. Немота был не молодым, но по-прежнему крепким мужчиной с залысиной. Одет он был в серые брюки и в такую же серую, только чуть светлее, рубашку. И если глаз меня не подводит, одежда у него не издешевой, хотя явно для домашнего ношения. Чай, кофе, сок, спиртное. И я бы не отказался от сока. После моих слов мужчина просто кивнул стоящему у входа в гостиную слуге. Еще несколько минут, пока до меня добирался мой сок, мы общались на нейтральные темы, но вот слуга с подносом рядом, и директор одного из банков Токио задает терзающий его любопытство вопрос. «Итак, с каким делом вы прибыли ко мне?» «Ну что ж, начнем». «Видите ли, недавно ваш сын подошел ко мне с неким проектом, который я не смог одобрить. В тот раз он показался мне чрезчур затратным, да и кроме финансов присутствовали проблемы. Но главным были все-таки финансы». Поэтому я отправил Тару к своему финансисту, с которым они не в ладах, и намекнул, что пока они вместе не проработают данный проект, то ко мне с этим вопросом можно не подходить. Однако ваш сын оказался несколько более пробивной личностью, чем я думал, и недавно он и тот самый финансист Хигаси Джобен принесли мне новый проект, проработанный с финансовой позиции. Но этого, как вы понимаете, мало. Достаточно для начала, но все-таки мало в целом. «Тем не менее, ваше условие Таро выполнил», — заметил его отец. «Выполнил», — кивнул я на его слова. «Но я и не обещал, что дам добро на его реализацию. Как ни крутя, подводных камней там и без финансов достаточно. И самое для меня на данный момент неудобное — это отсутствие людей, которым я смогу доверить реализацию данного проекта. А заниматься всем самому», — покачал я головой. «У меня и без того дел слишком много, я банально не потяну». «Понимаю вас, молодой человек», — покивал на мои слова Немоту. «Что такое загруженность на работе, мне известно очень хорошо. Но, если не секрет, что это за проект?» «Я хочу купить коралловую верфь и заняться судостроением», — сделал я глоток сока. «Хм-м», задумался Немоту. «Если мне не изменяет память», — начал он, — «эта верфь принадлежит клану Токи». «Совершенно верно» и продавать они ее не собираются. Они не могут выставить ее на торги из-за каких-то внутренних проблем, а вот избавиться от нее очень даже желают. Ох, тару, надеюсь, ты не ошибся в этом. Дайте догадаюсь. Те, кто знает об их желании, может его исполнить, ждут, когда Токи придется, выделил он это слово, выставить верфь на торги. После чего цена на нее значительно упадет. Так? Именно так после чего шансов купить эту верфь у Шиду-Тимору будет немного. — Понимаю. Когда много аристократов, желающих сделать это, у нас, простолюдинов, шансов действительно нет. — Что ж, с этим понятно. Сказав это, он положил ногу на ногу, а сверху накрыл сцепленными в замок ладонями. — Чего же вы хотите от меня? — Проект вашего сына хорош, но у него есть один крупный недостаток. Я сделал небольшую паузу. «Мало просто купить коралловую верфь. Весь проект практически стоит на том, что ей будут активно заниматься». «Заниматься новым приобретением вам пришлось бы в любом случае», — заметил осторожно Немоту. «Предусмотрено много изменений», — пояснил я. «А людей для этого мне взять негде». «Подождите, вы предлагаете заняться этим мне?» «Именно», — усмехнулся я. Я предлагаю вам должность генерального директора Коралловой верфи. Даже не знаю, проговорил он неуверенно. Зачем мне это в конце концов? А то, что эта должность лучше вашей нынешней, уже не в счет, улыбнулся я слегка. В таком случае готов выделить вам 10% акций верфи. Закашлялся мужчина. Да уж, куш немалый. Вот так просто. В этом деле мне нужен человек, который будет вкалывать не на зарплату, а на себя. В ответ Немота закрыл глаза и начал массировать себе виски. Я совершенно не разбираюсь в этой отрасли. Зато вы отличный управленец. Да и время у вас будет. Я же не буду требовать от вас выдать мне результат сразу, как вы вступите в новую должность. Я не могу ответить вам вот так сразу. Да и взглянуть на проект сына было бы неплохо и я вышлю вам его на электронную почту. Что? Но у меня могут возникнуть вопросы. Резонно. Но и мне сейчас совсем не камельфок гонять людей туда-сюда. А отпускать Тару с горсткой охраны? Блин, а ведь придется, в смысле, людей гонять. Сегодня перешлю вам бумаги, а завтра-послезавтра Тару. Да, так будет лучше. Сколько времени вам надо на раздумья? «А вы торопитесь?» «Предпосылок, что в ближайшее время верфь выставит на продажу, нет», — потеребил я нос. «Но я не считаю ни себя, ни Тару единственными умными людьми в Токио. Что пришло в голову нам уже давно может обдумывать кто-то другой?» «Понятно», — протянул отец Тару. «Ваша позиция мне ясна». «И вы, пожалуй, правы», — задумался он секунд на десять. «Дайте мне неделю». «Пусть будет неделя», — кивнул я. Тогда. — глянул я на часы. — Тогда и сына вашего пришлю уже сегодня. — Было бы замечательно. Только вы не удивляетесь его охране, точнее, ее количеству. Ответил он не сразу. — У вас все так плохо? — У меня-то как раз все нормально. А вот ваш сын, — усмехнулся я, — имеет дурную привычку влипать в дурные ситуации. — Я о чем-то не знаю? — спросил он медленно о чем-то сверх того, что мне известно. — И нафига я это ляпнул? — Его недавно опять обстреляли, — сказал я, отведя взгляд. — А Опять? — он прикрыл Немота глаза. — Ну почему его? — Если б я знал намотосан. поверьте, он был не единственной удобной целью, но выбрали почему-то именно его. Надо бы предупредить Тару, чтобы он помалкивал о подоплеке дела. Хотя он, конечно, не скажет, но предупредить надо. А вот старший Немото набрал воздуха, чтобы что-то сказать, и выдохнул. Набрал снова и опять выдохнул, но на этот раз медленнее. — Я, конечно же, не буду против его охраны, но, может, — замолчал он неуверенно, — вам нужна какая-нибудь помощь? Я человек маленький. Ага, ага. Но и у меня есть кое-какие связи. Не стоит, на Поверьте, я могу справиться с нынешней ситуацией. Сейчас у него в голове, наверное, пронеслось что-нибудь вроде «А не потребует ли выход из этой ситуации, чтобы мой сын умер?» Как скажете. Что ж, жду своего сына с бумагами сегодня. К вечеру. Договорились. Садясь в машину, подумал, что встреча прошла довольно хорошо. Если на мото-отец согласится с предложением, все у меня с верфью может и получиться. Тару пару раз обмолвился, что его отец родился в довольно бедной семье, и если он, несмотря на это, смог достигнуть нынешнего положения, то работать он умеет. Умный, целеустремленный, пробивной тип, который будет работать не за страх, а за совесть. С таким-то количеством акций. И если все у меня получится в будущем, то лет через несколько я таки создам клан. А что за клан без родов? И если Немото справится, будущий гипотетический род получит свою специализацию, будет кораблестроением заниматься. Сам Немото-старший мне не сильно важен, но он будет работать над наградой для своего сына. Неплохая карьера для человека из небогатой семьи. Сначала деньги, потом слуга рода, а под конец жизни и свой собственный род ну или как минимум оставить наследство для рода его сына. Километров за 20 от базы нас остановили бойцы отряда Куроды. Сегодня была их очередь патрулировать окрестности. Остановили, проверили, отпустили. Зайдя в прихожую своего кабинета, отметил, что перенос штабного поста наконец завершился. И сейчас здесь находится лишь моя новая секретарша, а само помещение сверкает чистотой и заполнено светом. «Все-таки окон здесь побольше, чем даже у меня в кабинете. Только пусто как-то. Пара скамеек и стол секретарши». «Лен», — обратился я к ней, — «займись облагораживанием», — покрутила кистью, — «данного помещения». «Как скажете, Сакурайсан», — произнесла Брасова. «Она была чуть ли не единственным русским человеком, который обращался ко мне именно так. Остальные ко мне обычно шеф обращались». «Кстати, для справки, Елена Брасова была настоящим полиглотом, обладая знанием 14 языков, в 26 лет, прикиньте». «Ладно, что там у нас сегодня?» — подошел я к ее столу. «Я пока точно не знаю, что предоставлять вам в первую очередь, поэтому просто рассортировала бумаги по категориям». «Так-так, письма, финансы, о, как, производство, доклады, заявки, ровно 10 стопок, М да Финансы раздели на приход-расход и вникай. А вот письма, доклады и проекты... Письма бы тоже надо оставить, но да ладно, не буду ее пока нагружать. Я забираю с собой. Если что-то непонятно, обращайся. По окончании дня — краткий доклад. Будет сделано, Сакурай-сан? Фух, неужто и мне счастье привалило? И да, зайди ко мне минут через пять. Я покажу тебе фотографии тех, кто ко мне может свободно проходить. Кстати, сейчас один такой должен будет зайти. Все поняла, Сакурай-сан. Зашедшему ко мне через пятнадцать минут Таро объяснил, что предстоит сегодня сделать. Позвонил Святову и предупредил о Таро. А потом еще сейчас разбирался с бумагами. А когда закончил, прикинул, каково мне было без секретарши. Впечатлился, загордился и позвонил Фантику уточнить, где Казуки. Если уж гордиться, то по полной, а лучше всего это получается, если сравнивать себя с менее умелым. Ну и уж совсем здорово, если этот человек под твоим руководством еще и успехи делает. Это прямо-таки тройная гордость. Вот и сижу теперь на скамеечке рядом с заводом и изгаляюсь над парнем. «Подойди к банке и возьми ее правой рукой», — надавил я на него голосом. В который раз? Казуки после моих слов направился в сторону консервной банки, стоящей на соседней скамейке. Шел он дерганно, видно, что сопротивляется, только перебороть мой голос он тоже не мог. За один день тренировок конкретно Казуки ничего сделать не сможет. Вот он дошел до банки, дернул правой рукой, левой, замер. А потом все же поднял ее, как и было приказано, правой, и опять замер. — Да это невозможно, — буркнул он, — это как два противоположных приказа. Только один сделан в мирное время, а другой в боевой обстановке. А вы сами учили меня, что главнее. Да. А у нас сейчас что, бой идет? Нет, но я... Да не понимаю я, как? Вот как вы это делаете, Сакурай-сан? когда придет время, узнаешь. Сейчас у тебя просто недостаточно для этого навыков и умений. А вот чтобы начать тренироваться сопротивлению, достаточно. Так что поставь эту многострадальную банку и иди сюда. Подошел. Итак, повторяю. По сути, все, что от тебя для начала требуется, это вспомнить, что сейчас всего лишь тренировка. Нет опасности, нет важности. Есть лишь необходимость взять эту банку левой рукой. Это тренировка. И твой учитель хочет, чтобы ты взял ее левой. А лучше, чтобы ты вообще никуда не ходил. Стой здесь. Наплюй на мои слова. Я этого хочу. Это мой приказ. Готов? Настроился? Да, сказал он через несколько секунд. «Подойди к банке и возьми ее правой рукой!» Повторю, не в первый день тренировок. «Арх!» — кинул бедную жестянку себе под ноги. Правой рукой кинул. «Над детьми издеваетесь, шеф!» — раздался голос Святого у меня над плечом. «Ты ведь не думал, что я вздрогну?» — ответил я ему, не оборачиваясь. «Была такая надежда. А то, что я взгляд могу чувствовать, ты и забыл, конечно. Эээ...» А то, что я на этих тренировках постоянно сканирую пространство на жизнь и разум. Ну мало ли? Хочешь подкрасться незаметно, делай это на стрельбище. Там у тебя хоть какие-то шансы есть. Ладно, ладно, уели. Так чему вы парня-то учите? спросил Сергеевич, потрепав по голове подошедшего Казуки. Сопротивляться подчинению ответил за меня мальчик. О, и что? Так сложно? Ну как тебе сказать, тут от многих факторов зависит. Например, от возраста человека, ситуации, силы воли, жизненного опыта. Все-таки и у детей он бывает немалый. Отношение к человеку и, конечно, мастерство пользователя. А меня сможете загипнотизировать?» Я глянул на заинтересованное лицо святого и шумно выдохнул воздух. «Это не гипноз». «Ну и сможете?» «Здесь и сейчас. А бес его знает. Я и сам в этом не силен». «Так давайте попробуем». Я еще раз глянул на него и произнес. «Подними вон ту банку и поставь ее себе на голову». Святов, пожав плечами, подошел к жестянке, поднял ее и выдрузил себе на макушку. После чего резко дернулся, скидывая ее рукой, и ошалело, глядя на меня. Что за... Это что было?» «Пф!» — даже не сопротивлялся, — высокомерно произнес Казуки. «Эй, народ, это что сейчас было?» Смотрел он уже не ошалело, как-то неуверенно улыбаясь. «Блин, я ее реально на голову поставил!» «Уйми, Сергеич, в боевой обстановке, да что уж там, просто человек, который мне не доверяет, максимум дернулся бы в сторону этой жестянки. стенки. Все-таки я не мастер голоса», — покачал я с сожалением головой. «Да плевать!» — воскликнул Святов. «Все равно круто! А в бою это точно не получится!» — Точно, точно. До этого даже ты, доверяющий мне человек, можешь сопротивляться. Быстро, без проблем и в мирной обстановке. Вот прям как сейчас. — Слушай, шеф, — задумался он. — А этот твой навык развивать можно? — Конечно, — пожал я плечами. — А как? — задал он еще один вопрос. — Я думаю, ты уже догадываешься как. И хочешь предложить свою кандидатуру. — А что, нельзя? — спросил он осторожно. — Ну, почему же? Очень даже можно, — улыбнулся я в предвкушении. — Эм, так, может, завтра... — Сегодня, Сергеич? — Сейчас. Я сидел на коленях с подложенной под ноги подушкой, прямой спиной и бесстрастным лицом. Комната, в которой я сейчас находился, была традиционного японского стиля с выходом в сад поместья. Одет я был в строгое черное кимоно. — Что ж, — произнес сидевший напротив меня старик, — в принципе, мне будет достаточно его извинений. «Само собой, обычным, прошу прощения, он не отделается. Мне нужны извинения по всем правилам. Я хочу видеть его раскаяние. Учитывая его поведение, когда он был полицейским, я хочу видеть с его стороны понимание всей той разницы в нашем с ним положении». И задумчиво взмахнув пару раз веером, дополнил. «Мне не нужно унижение, ибо оно несет несколько не то понимание». Уверен, Хагурисан. — поклонился я из положения сидя. — Он уже давно понял это, и я передам ему, чтобы он уверил в этом и вас. — Уж пусть постарается, Сакурайкун, кивнул старик. — В таком случае Хагури-сан не смею далее обременять вас своим присутствием. Еще один поклон. — Рад, что среди современной молодежи еще остались вежливые люди, — покивал старик. — Попробуй тут не быть вежливым. Имперский род Хэгури далеко не те с кем можно фамильярничать. Выезжая из территории поместья на своем Майбахе, я делал пометки в еженедельнике. Этот род был вторым в списке тех, кого умудрился обидеть на камурагай. Первым я успел посетить род Суги, и там все сложилось чуть ли не проще, чем здесь, даже с кое-какой прибылью. Глава рода Суги, когда я пришел к нему, даже не сразу вспомнил, о ком я веду речь, ему на это потребовалось секунд пять, А когда вспомнил, признался, что ему, в принципе, плевать на Накамору. Он якобы уже наказан, поэтому я отделался чисто символическим откупом, пообещал заключить пару контрактов с Шиду Тэмору по вдвое сниженным расценкам. А учитывая рекламу самой Шиду Тэмору, я как бы даже в плюсе остался. Все-таки фирма «Простолюдин», работающая с аристократами, многого стоит. И вот теперь разобрался еще и с Хэгури. Остался род Ямана, после чего с этой проблемой будет решено. Но осложнения и ожидаются именно с и мстительными Ямана. Ладно, не на этой неделе я к ним поеду, можно пока не думать об этом. Так, что там у нас дальше на сегодня? И как раз в тот момент, когда я хотел сказать Рымову, куда рулить, зазвонил мой мобильник. Бросив взгляд на аппарат, увидел, что это Акеми. «В офис Шиду Тимору, Вась! Алло!» «Руки в ноги, Син, и дуй ко мне!» — раздалось в трубке. Появилась очень важная информация. «Понял тебя, уже еду». И, похлопав по плечу Рымова, прошептал. «Какими?» И опять в трубку. «Что там вкратце?» «Сегодня ночью к змею прибывают контейнеры из Китая. Оружие, и боеприпасы, МПД. Точного списка того, что будет, не знаю. Но лучше, чтобы эта посылка не дошла до адресата. А ты мне нужен, потому что охранять все это дело будет боец ранга учитель. И одна я просто не справлюсь». «Понятненько. Что ж, через...» Глянул я на часы. «Час буду у тебя». Жду. Подготовка к налету на порт, откуда люди змеи и будут забирать контейнеры, прошла относительно легко. Благо мы и так в постоянной готовности. Единственное, о чем мы спорили с Акеме, это состав атакующей команды. С одной стороны иметь с собой несколько лишних ветеранов было бы неплохо, а с другой появляются проблемы с подчинением и взаимодействием. Но прикинув и так это, решил, что лишние люди не помешают. К тому же Акеми пообещала, что проблем с ними не будет. Она, мол, лично будет присутствовать и вразумлять всех добрым словом и своим любимым револьвером. Также Акеми предупредила, что валить там всех нужно сейчас, потому что учитель, как выяснилось, с высокой долей вероятности останется помогать змею. А вылавливать его потом, когда у него вариантов действий будет больше, хуже. Сейчас ему хоть отступать нельзя из-за охраны контейнеров. По крайней мере, задумается он об этом не сразу. Еще меня смущало то, что драться мы будем на территории, про которую ничего не знаем. Моя красавица обещала, что полиция туда не сунется, и это был единственный плюс. Я ведь даже не знал, куда снайперов расставить. Точнее, если там вообще подходящие для них места. Опыт говорил, что должны быть, но тот же опыт вещал, что подобные вещи лучше присмотреть заранее. В общем, предстоящая нам операция была не то чтобы авантюрной но достаточно опасные, уж Казуки я на нее брать точно не собирался. В начале второго ночи я сидел на капоте джипа и курил сигарету, а Акеми, обиженная моим холодным отношением, дулась в кабине. Из ее людей здесь присутствовали 6 ветеранов, десять воинов и 30 человек мяса, которые должны будут оцепить окрестности, когда все начнется. Снаряжение у них, кстати, было нормальное. По крайней мере, гражданкой никто не светил, Городской камуфляж, разгрузка, черные шапочки и калаши вполне достаточно для того, что им предстоит. А вот ветераны были к тому же облачены в комбинезоны. Четверка ее ближников такие же, как и на мне сейчас, а остальные два в те, что попроще. Ну и винтовки у каждого индивидуальны. Сама женщина щеголяла в белой короткой курточке, блузке и камуфляжных шортах, даже скорее шортиках. В данный момент мы ждали кролика один, который ушел разведать обстановку. Я бы и сам мог, да я, собственно, исходил полчаса, как вернулся, но для всех остальных пусть лучше я буду опираться на информацию, добытую нашим главным снайпером. Он хоть и не разведчик, но глаз у него наметан. Эх, опять Кусамуру вспомнил. Где бы мне такого же найти? Надеюсь, среди русских будет. А вот, кстати, и кролик один сначала выглянул из-за угла ближайшего ко мне здания и лишь потом направился в мою сторону. Хе, уважаю! Сорок четыре бойца и два снайпера, доложил подошедший мужчина. Вооружены автоматами и пистолетами. Видел два пулемета. Ничего нового. А выслушав доклад и уточнив для виду пару моментов, я спросил. Снайперов снять сможете? Сможем. И даже незаметно. Правда, с ними наверняка связь поддерживают, он плечами. Да и плевать, по сути, произнес я. Ты хоть примерно смог вычислить, кто из этих, махнул я головой, учитель? Примерно. «Там трое ничего не делают, кроме явной охраны, а один и вовсе без оружия». «После снятия снайпера в позицию будете менять?» «Одному из нас придется», — ответил снайпер и задумался ненадолго. «Пять-семь минут на передвижение». «Тогда выступайте первыми. Сколько вам нужно времени?» «Двадцать минут», — ответил тот мгновенно. «Тогда вперед. Через пять минут мы выйдем за вами». «Принято», — кивнул кролик один, — и отправился обратно, махнув своему напарнику, стоящему неподалеку и наблюдающему за нами. Я же, спрыгнув с капота, подошел к двери машины и постучал по крыше. «Вылазь, красавица, выступаем!» и, нацепив шлем, уже по внутренней связи. «Дикий кролик, ответь кощею, прием!» «Дикий кролик на связи, прием!» «Готовность один!» «Собирай людей, через пять минут мы должны выступить!» «Принято, кощей, прием!» «Конец связи!» К противнику мы подошли с трех сторон. Вражеские снайпера уже были сняты, и сейчас кролик один выцеливал предполагаемого учителя. Все-таки шанс, что он не активировал доспех духа, у нас был. Именно поэтому атаку мы начнем только после выстрела снайпера. Сейчас я наблюдал огромный корабль, возле которого суетились люди, перегружая ящики из контейнеров в машины. Руководил всем этим действием, судя по крикам и маханию руками, Какой-то тип в военной форме и с кобурой у пояса. Еще один одетый также стоял неподалеку, а мужик в гражданке курил, облокотившись на машину. «Вот я отдаю команду, готовность ноль, и мы ждем выстрелов наших снайперов». Секунда, другая, и тот мужчина, что стоял рядом с Крикливым, валится на асфальт, а голова курящего откидывается назад. Еще пару мгновений, за которые я успеваю заметить, как курильщик раскидывает руки, опираясь на машину, И я даю команду на атаку. Святов, следуя плану, срывается вперед. В его задачу входит блокировать вражеского учителя в первые минуты боя, дабы мы без помех успели вынести противника и уже потом помочь ему. Навожу прицел на крикливого, но не успеваю, его выпиливает кто-то из снайперов. Продолжая движение, навожу оружие на следующую цель и жму курок. Рядом со мной начинает стрельбу третий со своими людьми. Еще одно короткое мгновение, и по пятачку, на котором происходит погрузка, открывают огонь десятки людей. Самый жидкий огонь ведется с левого от меня фланга. Там расположилась Акеми со своими ветеранами. И оттуда же в китайского учителя прилетает что-то, напоминающее фиолетовый лазерный луч. Жирный такой. Бедного китайца впечатывает в машину, от которой он успел сделать всего два шага, и уносит вместе с ней метров на десять, где он и замер на, вы вдумайтесь, пять секунд. А я только сейчас понял, насколько круты стрелки, к которым и относятся Акеми. Ибо я сомневаюсь, что любой другой ветеран сумеет добиться подобного всего одной техникой. За то время, что китаец находился в прострации, я успел снять семерых. Вообще то, что творилось в стане противника, можно назвать адом. За несколько секунд они потеряли половину людей, еще одна четверть успела попрятаться, только вот ответного огня от них пока не наблюдалось. А остальные в этот момент бегали туда-сюда, изображая психов, или были ими, стоя в полный рост и поля в белый свет, как в копеечку. Правда, недолго. Хотя один чел меня поразил, он целых двадцать секунд стоял на открытом месте и от бедра стрелял из ручного пулемета. Я-то на него поначалу даже внимания не обращал, думал, его другие снимут. Но они то ли не могли по нему попасть, то ли думали так же, как и я. Но факт остается фактом, убил его ваш покорный слуга». Просто этот неубивашка начал раздражать мой глаз, а падать от выстрелов других он что-то не спешил. Причем свалил я его одним выстрелом в лоб, то есть он не был даже воином. Ни с того ни с сего заговорил пулемет на крыше одного из контейнеров. Удивительно в этом было то, что пулеметные точки были целью номер два у наших снайперов, и они их отработали, но, видимо, не до конца. Или этот пулеметчик имел ранг от воина и выше. Впрочем, стрелял он недолго — Видать, ранг у него был все-таки невысок. Но самое интересное, конечно, происходило в районе битвы учителей. Начнем с того, что Святов не стал мелочиться и сходу жахнул сетью стребога, после чего машина, на которую опирался китаец, превратилась в набор кубиков, которые тут же осели на землю вместе с вражеским учителем. Сразу после этого со стороны Акеми в китайца отправилось несколько зарядов потоньше и красного цвета, а Святов выпустил несколько лезвий. И как кульминация серии ударов, от Сергеича понеслась метровая сфера сжатого воздуха. рванула знатно. Поднятый пласт земли, дым, песок, разлетающиеся во все стороны остатки машины. Вот только, как я смог заметить, китаец очукался и сообразил поставить огненный щит. Причем успел за какие-то доли секунды до того, как с ним соприкоснулась сфера, запущенная Святовым. Сергей же, развив вполне неплохую скорость, приближался к противнику. Не как ведьмак, конечно, но километров пятьдесят в час он сейчас выдавал. Причем больше он в китайце ничего не бросал. Как я понял, он в этот момент создавал другую сферу, но не для броска, а вокруг правого кулака. А метров за пятнадцать, высоко подпрыгнув и сведя руки вместе, в широком замахе из-за спины вдарил по тому месту, где предположительно должен был стоять его противник. Я говорил, что прошлый взрыв был знатным. Не верьте мне. Знатным оказался взрыв, произошедший сейчас. Такое впечатление, что рвануло килограмм сорок тротила. Куски земли, асфальта и каких-то железок долетели даже до меня, сидящего в двухстах метрах от взрыва. В то, что китаец мертв, я не верил, а вот то, что Святов, войдя с ним в клинч, не даст ему разгуляться, меня успокаивало. Страшно подумать, что мог бы устроить за эти несколько секунд учитель, если бы его не отвлекли Сергеич Сакеми. Еще через три минуты боя стало понятно, что мы выиграли. Та кучка противников, что осталось к этому моменту, состояла из нескольких человек, среди которых даже ветерана, похоже, не было. Мы зажали их за ближайшим к кораблю контейнером, и вот уже несколько секунд не давали высунуться. Пора идти на сближение. Однако с бьющимися учителями какая-то странная ситуация, и главная странность состояла в том, что они, как бы это сказать, сдерживались. «Понятно, почему это делал Святов, не хотел нас задеть. А что же китаец? В любом случае, пора натравить на него наших ветеранов. Только осторожно. Потери под конец мне нахрен не нужны». «А кеме Кощею прием?» «Слушаю тебя, Кощей. «Приема от нее, похоже, не дождешься». «Подводи своих». В этот момент из-за контейнера, за которым прятались остатки противника, вышел мужчина. Один из тех десятков бойцов, что мы тут положили». «Ветеранов!» — произнес я медленно. «Он что, решил покончить жизнь самоубийством? Поможем Святову!» Этот тип успел сделать четыре шага, после чего по нему сделали залп из нескольких гвоздей. И ничего. Все пули попали в выросшую перед ним ледяную стену. «Вот же ж дерьмо!» «Отставить, Акеми! Уходите! Это ловушка! Повторяю, это ловушка!» Папа-кролик, Кащею, уводи людей, это ловушка. Всем циркулярно, отходим на точку эвакуации. Повторяю, всем отступать. Тут со мной связался Святов, в которого за секунду до этого чуть не попало полутораметровое, светящееся синим облако. Уходите, шеф. Их тут двое, повторяю, тут два учителя. Вам надо срочно валить отсюда. Уже уходим. Сколько продержишься? Десять. Твою мать, что-то жахнуло в той стороне. Десять минут. «Уйти потом сможешь?» «Нет, от двоих не смогу». «Дерьмо, дерьмище, долбаная куча говна!» «Держись, свято в 10 минут, чтобы не помирал!» «Крутись, вертись, тяни время, но чтобы через 10 минут ты был жив!» «Я что-нибудь придумаю, ты только не сдохни!» «Уходи, те, шеф!» «Обязательно, Сергеич, уйдем обязательно!» «Все, не мешай думать!» Во-первых, самый простой и одновременно самый сложный путь, я могу вступить в бой. Сомневаюсь, что здесь есть камеры, да и свидетелей сейчас уводят курода. Но проблема в том, что один учитель и официальный ученик не могут победить двух учителей, а значит, пойдут слухи. Какое-то время я смогу их удерживать, а потом вводить окружающих за нос, но однажды вся моя жизнь взорвется, и я не смогу этого избежать. Значит, выход у меня один — помочь святому уйти». Отсечь преследователей. И вот тут вступает в дело во-вторых. Как мне это сделать? Гранатометы исключаются, у нас их просто мало. Да и как вы себе представляете попадание из него в скачущего учителя? Я-то смогу, да вот только одного выстрела для этого мало. Бить по площадям? Ха, без прямого попадания китайцев это не остановит. Не задержит даже. Шеф, уходите отсюда! Ах ты ж... «Вали отсюда, парень! Ты ничего не сможешь сделать!» Задолбал. Заткнулся и начал тянуть время, произнес я спокойно. Сейчас мои мысли были в другом месте. «Парень, я тебе потом морду набью, Святов, а сейчас заткнись, выполни приказ и не мешай мне думать!» Отстал, наконец. Что там еще можно сделать, если по ним трудно попасть, а по площадям бить бессмысленно? Как же хочется матом ругаться!» Черт, что же делать? Обрушить на них что-нибудь? Что? Нечего здесь обрушать. Кран разве что. Да и то, пока он будет падать, они три раза из-под него уйдут. Я уж не говорю о том, что делать это гранатометами. Можно взрывчаткой, она у нас есть, только опять же не поможет. Может корабль заминировать, пусть их святов туда заведет. Фуй, и помрет там вместе с ними. Или не помрет. Вряд ли. Утонет разве что, а скорее выбраться успеет вместе с китайцами на хвосте. Мать же ж, Что делать, что делать, что, мать их, так делать? Где-то в районе крана полыхнуло огнем. Пара мгновений, и недалеко от того места один из контейнеров решил полетать. Отряд третьего уже убежал, а вот он сам спокойно стоял рядом. Я уж хотел его послать куда подальше, но подумал, что уйти он пока успеет вместе со мной. А если мне вдруг потребуется лишняя пара рук, пусть стоит, короче. Время утекало, а я все еще не мог найти выхода из положения. Мне нечем было задержать вражеских учителей, нечем и негде. Казалось бы, порт тут столько всего, чем можно воспользоваться, а нет, фигушки. Блин, заманить бы их куда-нибудь, да взорвать нахрен, только вот куда. И как сделать, чтобы Святов под взрыв не попал? Сакурай-сан подошел ко мне к уроду. Наша на подходе к точке эвакуации, пора уходить. «Как только, так сразу уходите», — сказал я отстраненно. «А ты что тут делаешь?» — очнулся я. «Ты почему не с людьми?» «Я за вами пришел, Сакурай-сан. Уходить надо». Вот заладил. «Без тебя знаю. Короче, берешь третьего и валишь отсюда, живей». Отвернулся я от него. «Я не уйду без вас, Сакурай-сан». «Это приказ к урода, обернулся я. «А приказы не обсуждаются. Если остаетесь вы, остаюсь и я». «Урод, свидетель гребаный». Да я ж его гаденыша в мясо. И вот из-за подобной ситуации я и рассказал Сергеичу про то, что я ведьмак. чтобы, значит, палева было меньше. то и куроде уроди придется раскрыться? А вот выкуси. Я тебе сейчас сердце вырву, прорычал я. Сакурай-сан, руки в ноги и свалил. Нахрен, третий. А ты что тут стоишь? Особое приглашение нужно? Пшел вон отсюда. И я проблеил папа-кролик. С тобой я разберусь позже, в спокойной обстановке. А сейчас уйди и не мешай командиру думать, чтобы через пять минут все наши люди уже ехали на машинах домой. Я, ну же, еще сильнее надавил на него своей Яки. Выполняю, чуть ли не простонал он. После чего резко сорвался с места, не забыв прихватить с собой третьего. — Синзи, ты почему еще не у машин? — раздался в динамиках шлема голос Акеми. — Господи, как же они меня все достали! потому что у меня есть план, и лишние люди мне будут мешать. Я возвращаюсь. Да чтоб вас всех, тупая женщина! Не смей сюда лезть, ты будешь мешать, понимаешь? Мешать! Ну так придумай план получше, — ответила женщина. А я уже рядом с тобой. Если бы не шлем, я бы сейчас фейспалм сделал. План получше, бли... блин? Да у меня ни одного, нет. Ну уж лучше она, чем Курода. Кеми хоть знает, что я ведьмак, точнее, патриарх. Если план я все-таки не придумаю, а походу так и будет, спалить меня будет некому. Эх, собрать бы всех этих спорщиков в какой-нибудь пещерке, да завалить вход камнями. Стоп. Пещерка? А а ведь и правда. Да, да, демона вас всех подери. Я гений. С большой ешь твою медь буквы. Святов, прием. Держишься? Как ни странно, шеф. Они тут, прикинь, разговоры разговаривают. Прямо как в местных мультиках. «Аниме, Сергеич. Впрочем, плевать. О чем говорят?» «Типа, это ловушка на меня была. Сдаваться призывали, чтобы смерть моя была легкой. Про себя рассказывают. Вот прямо сейчас. Дебилы, как будто мне это интересно». не время, Сергеич. У меня есть план но нужно время, чтобы наши успели уехать подальше, на всякий случай». «Понял, шеф. Будет им время.» «Пора спрашивай их там о чем-нибудь осторожно. Может, выболтуют чего важного.» Вот и я об этом подумал. Синдзи, засранец мелкий, ты где? Связалась со мной Акеми. Ну да, ей же не идет это, военная бескусица. Вот и мучается теперь без шлема, в котором есть маркеры союзников с привязкой по карте. Стой, где стоишь, сейчас я тебя подберу. Обнаружение разума. Пусто. Все-таки дальность у этого умения невелика. Ох, не люблю я это дело. Обнаружение жизни. Угу. Ага, вот это и красавица. Очень хотелось подшутить над ней, подойдя под отводом глаз, но не потому, что мне было весело, а совсем даже наоборот, только то, что сейчас не время уворачиваться от стрельбы навскидку, и остановило меня. Уж я бы иначе постарался напугать ее. — Ты что посреди дороги делаешь, дура? А ну, брысь в укрытие! — Ну, а ты же са... Я не дал ей договорить, на полном ходу подхватываю поперек живота и забегаю в пространство между контейнерами. — Никогда не стой посреди дороги! — прорычал я. Мог бы и поаккуратнее нести. Фу, вот ведь бабы. Да и что могло случиться? Они все равно слишком далеко. Мне даже отвечать не пришлось. На тот пятачок, где стояла Акеми, один за другим приземлились три контейнера, от которых мало что осталось. Полиция точно не приедет? Син, прости, ты был прав, я... Полиция приедет? Не, сглотнула она. Нет. Все проплачено. До утра сюда никто не приедет. В принципе, плевать, пробормотал я. Следуешь за мной. Более чем на два метра не удаляешься, понятно? Да. Все понятно, кивнула она пару раз. Тогда пошли. И на всякий случай еще раз рыкнул. Не дай боги, вылезешь на открытое пространство. Ну ты совсем-то меня дурой не считай, ответила она моей спине. Бабье безбашенное. Как она вообще умудрилась до сегодня дня дожить? К черту. Где там моя цель? Вроде видел, когда сюда ехали. В этот момент в районе корабля что-то очень сильно бабахнуло, а напротив нас, с другой стороны дороги, приземлилась раскаленная стальная балка. По ходу от крана. «Дикий кролик, Кащею, что у тебя там? Прием!» «Похоже, они решили покончить с разговорами. И со мной заодно. Прием!» «Пять минут продержишься?» «Разве что!» «Отлично, держись!» «Так, надо бы пошустрее работать. Где же он? Где это су...» «О!» «Нашел!» «Ну, наконец-то, вот и он!» «Кто?» — спросила красотка из-за моего плеча. «Никто, а что?» «Что?» «Люк?» «Что? Отстань от меня нахрен!» «Папа-кролик Кащею, прием!» «На связи, прием!» «Скажи мне, что вы на полном ходу несетесь к базе, прием!» «Уже в паре километров от порта, прием!» «Что там с людьми Акеми, прием!» «Сейчас узнаю!» Ответа я ждал где-то с минуту. «Отстали от нас на выходе из порта!» — Похоже, остались дожидаться своего босса, — сказал Курода очень обиженным голосом. — Прием. Секунду и, повернувшись к женщине, спросил. — Ты давала приказ своим дожидаться тебя? — Нет, — ответила она удивленно. — А они что? Сучата — Сучата. После сказанного она достала рацию и начала материть добрых молодцев. — Вот пусть теперь почувствуют себя на моем месте. Положив руку на плечо Акеми, привлекая таким образом ее внимание, произнес. «Пусть едут на мою базу. В ней ее теперь слишком опасно». На что получил кивок, увещевающий своих людей о Кеме. Я же вновь обратился к Куроде. «Ветераны Акеми прибудут на базу. Примите их и выделите место. Прием». «Принято, прием». «Конец связи». И опять руку на плече женщины. «Жди меня здесь, я быстро». «Э, погоди! Сидеть! Ждать!» План был прост, как и все гениальное. Забраться в канализацию, найти достаточно узкий проход и заминировать свод. После чего Святов на всех парах мчится ко мне, и я взрываю тротиловые шашки за его спиной, обрушиваю потолок и отрезая нас от китайцев. Не знаю, как быстро они разберутся с завалом, но время уйти у нас будет точно. Ничего достаточно мощного, чтобы пробить проход, они использовать не смогут, если только не хотят быть похороненными там же. Скорее всего, они и преследовать нас не будут. Самое интересное, что я, как один из лучших воров Японии, смею надеяться, очень хорошо знаю канализацию Токио, так что в своем плане был полностью уверен. Подбежал, пригнувшись к люку, и одним ударом ноги вогнал его внутрь, проследив взглядом, как тот достигает дна. Прыжок, и вот я стою в тесной бетонной трубе с круглым проходом вглубь канализации. Кстати, заминировать можно уже этот проход, короткий и низкий, но лучше не рисковать, Выход слишком близко, китайцы могут и рискнуть, жахнуть чем-нибудь помощней. Выбравшись в просторное помещение, осмотрелся, метнулся налево. Выбив дверь, чертыхнулся, коридор за ней был довольно просторный и тянулся, насколько хватало взгляда, и, по опыту могу сказать, что ответвления там очень редки. Вернулся обратно. Дверь, что стояла с правой стороны, открывала вид на коридор поменьше, и даже отсюда я видел еще два прохода. И в первом же мне повезло. Узкий низкий коридор, скорее большая бетонная труба, уходил вперед метров на двести и был идеален для меня. Тех четырех шашек, что я всегда таскал с собой в подобных операциях, хватит с лихвой. Я тут все к чертям собачьим обрушу. Установка двух шашек на стены и двух на потолок посередине прохода много времени не заняла. Все, можно бежать обратно. Взлетев по металлической лестнице, осторожно выглянул из люка. А Кеми сидела там же, где я ее и оставил. «Умница!» Махнул рукой, подзывая ее. Грохота взрывов все еще раздавались, и это означало, что Святов еще держится. «Прыгай вниз. Выберешься из прохода и ждешь меня», сказал я подбежавшей женщине. И прижался к краю люка, освобождая ей еще немного места, чем та моментально и воспользовалась. «Дикий кролик Кащею, прием!» И молчание. «Дикий кролик Кащею, прием!» На связи. Прием. Фух. Пелинг мой ловишь? На карте он отмечается? Прием. Да, на все вопросы. Прием. А теперь запоминай. Там, где я сейчас нахожусь, канализационный люк. Тебе надо оторваться хотя бы метров на 50, На дне проход с северной стороны. Это я сейчас уточнил, чтобы, нырнув внутрь, он не крутился, теряя драгоценные мгновения. Выбираешься из него далее направо. Дверь. Первый проход налево, повторяю, вниз, проход с севера, направо, там дверь, налево. Узкий коридор метров 200, на той стороне буду ждать я. Как увидишь меня, несись что из духу, посередине коридорчик заминирован, так что не тормози, прием. Понял тебя, Кощей, Люк отметил. Проход на дне с севера, из него направо, потом налево, бежать изо всех сил, прием. У меня все, жду тебя, если что, предупреждай, свидетелей нет, подсоблю. Конец связи. Сигаю вниз, короткий лаз, тот что с севера, и вот я вижу Акеми, предельно собранную и абсолютно чистую. И как это у нее получилось? Пошли. Скоро наступит кульминация. Святого мы ждали целых пять минут. Долгих пять минут. На связь он не выходил, так что вроде все должно быть нормально. Да и его отметка на карте шлема постоянно двигалась, быстро приближаясь к нам. Но, тем не менее, время шло как-то заторможено. Когда Сергеичу до люка оставались какие-то метры, я вдруг понял, что уже давненько не был так страшно напряжен. Мне даже пришлось глубоко вздохнуть, отгоняя все эмоции на грань сознания. Вот Святов нырнул в люк. Фокус. Еще один. Время замедлилось. Эмоций нет. Есть я, а пока я жив, нет ничего невозможного. Стоим, ждем. Позади меня завозилась Акеми, вытянув вперед револьвер. Краем сознания отмечаю, что на оружии начинает проявляться какой-то рисунок. В конце или в начале туннеля тут, как посмотреть, что-то сверкнуло, и вот там появляется Сергеич. Секунда, вторая, пятая. Что ж ты так медленно бежишь, Сергеич? Девятая, секунда, десятая. За спиной бегущего мужчины появляется первый преследователь. Одиннадцатая. Все, пора. Жму дистанционный взрыватель. Вибрацию почувствовал даже сквозь комбес бедная Акеми, да и Святов бедолага. Рвануло прямо у него за спиной, обрушивая огромные пласты земли, заваливая за ним проход. Сам Святов нырнул вперед, совершил перекат, вскочил и на той же скорости ломанулся к нам. Как только мой героический офицер выскочил из прохода, создал на руке мутно-прозрачный шар, которым ударил в потолок коридора. Моя первая, ни разу не созданная во время тренировки, сфера давления. Потолок не просто обрушился, он осел. Многотонный пласт земли рухнул второй раз, отрезая нас от китайцев. Вот из-за подобного я все время и говорю, ведьмак развивается во время боя. Что-то можно создать и в спокойной обстановке, или спроектировать, но лишь в бою ты обретаешь силу. — Ты что здесь делаешь, женщина? — спросил опершийся на стену и малость пожженный Святов. — Потом остановил я Акеми и заодно мужчину. — Валим отсюда. Бегом, бегом, бегом! Я сидел в кресле своего кабинета и постукивал пальцами по столу. Передо мной сидели святов с куродой, которые не решались взглянуть на меня. Похоже, начал я, кто-то до сих пор не доверяет своему начальнику. Забавно, да? Я не дал ни одного повода заподозрить себя в некомпетентности или в безрассудности, но мне по-прежнему не доверяют. Все не так, шеф, решил ответить Святов. Мы тебе очень даже доверяем, просто. «Не выполняете мои приказы». «Хм, просто волнуемся за тебя. И это позволяет вам обсуждать приказы в боевой обстановке э -э нет «Начнем с тебя, Святов. В принципе, ты все приказы выполнял, и о них самих не спорил. Но объясни мне, с чего ты взял, что можешь указывать мне, что делать? Это твое «уходите, шеф» меня реально бесило». «А ведь я в тот момент пытался найти приемлемый для всех нас выход из ситуации. Знаешь, как сильно ты сбивал меня с мысли?» «Простите, шеф», — сказал тот покаянно. «Простите, значит», — повторил я задумчиво. «Мне вот интересно, ты вообще задумывался хотя бы после боя, чтобы с нами было потеряемый единственного учителя? И не в начале этой истории, а сейчас, когда к змею пришло некислое такое подкрепление. По лицу вижу, что не задумывался». В свое время ты четко дал понять, кому отныне принадлежит твоя жизнь. Так по какому праву ты хотел отобрать то, что принадлежит мне? Я разве давал тебе приказ сдохнуть? Да будь там даже два мастера, пока я не отдал тебе соответствующий приказ, твоя обязанность сохранить свою жизнь. И эта обязанность всегда, запомни, всегда должна стоять у тебя на втором месте после самого приказа. Какой я дал тебе приказ в порту? Тянуть время, произнес Сергеич. Правильно и где среди этих двух слов затесалось разрешение на смерть. «Но два учителя, шеф, которых я даже в одиночку мог укатать», произнес я зло, «и не тебе решать, как и где я это сделаю», повысил я голос. «А ты чего вылупился?» — рявкнул я на куроду и, закрыв глаза, медленно выдохнул, успокаиваясь. «Твой косяк, папа-кролик, еще больше. Я бы даже сказал, что он огромен. Ты оспаривал приказы командира, в боевой обстановке. Знаешь, что за это бывает? Расстрел, произнес он глухо. Ну, это ты фильмов насмотрелся. Вот если бы сейчас была война, мы были бы военными или там аристократами, то да, расстрел. Мы же гражданская организация. Я, конечно, мог бы тебя прямо там грохнуть, но смысла не было. Проще игнорировать. А вот сейчас, Курода, ты очень близок к увольнению. И поверь, если это случится, я дам тебе такую характеристику, что тебя вовек больше никто и никуда не примет. И знаешь, что, курода, я, пожалуй, сменю твой позывной. Еще не знаю, каким он будет, но папа-кролик тебе точно не подходит. И запомни, это твой последний косяк. После следующего можешь паковать вещички. Если переживешь, конечно. Вдох, выдох. И чтобы до тебя дошло, я сильнее святого. И именно в этом сейчас мои проблемы с вами. Чтобы вы, два дегенерата, поняли, мне всего шестнадцать. И я не аристократ. Вы хоть можете понять, что тут начнется, если это выйдет наружу? Вопрос, в частности, к тебе, курода. Молчишь? Ну, так еще одна тебе подсказка. На данный момент сильнейшим подростком Японии считается Куямашина. Она, если ты не знал, учитель, на год меня старше. Я же еще сильнее. О, о о вижу, понял, наконец. Вот, кстати, тебе и позывной. Будешь теперь лупоглазиком. До товарища Аршинова тебе, конечно, далеко, но и так сойдет» и, откинувшись в кресле еще некоторое время, барабанил пальцами по столу. Ладно, с этим закончили. Я очень надеюсь, что подобное больше не повторится, глянул я на кивающих мужчин, после чего нажал на кнопку селектора. Лен, запускай там всех! Вас поняла сакурай услышал я ее ответ. А через несколько секунд в кабинет влетела Акеми. Наряд, в котором она щеголяла в порту, был сменен на единственное, что у нас тут было — армейский камуфляж. Из двух имеющихся у нас расцветок она выбрала городской, так что сейчас я имел удовольствие убедиться в своих собственных словах о том, что этой женщине пойдет любая одежда. — Чего так долго, сын? первое, что она спросила, и без перехода продолжила. — Классная секретарша. Уже познакомились? — Агась. Кивнула она весело и плюхнулась в свободное кресло. «Только она, кажется, была совсем не рада с тобой познакомиться», заявил шедший за ней Антипов. Следом за ним в кабинет вошли Судзуки и Такаки, Зам базы и бывший прапорщик. Они, кстати, тащили с собой стулья, ибо кресел в кабинете было всего четыре. Причем Такаки тащил два, один для вошедшего последним Фантика. «Что вы там с ней не поделили?» спросил я подозрительно. «Да нормально все», — ответила Акеми, махнув рукой. «Это все ваша мужицкая паранойя». — И ответить-то нечего. То есть есть чего, но, боюсь, это ни к чему не приведет. — Рассаживайтесь, — сказал я после небольшой паузы, во время которой сверлил взглядом Акеми, на что ей было индифферентно. — Итак, произнес я, когда все уселись. — На повестке дня всего один вопрос. Что делать с приблудными учителями? — Убить? — воскликнула Акеми. — Это она сейчас блондинку отыгрывает? — Хм. Что ж, предложение принимается, обсуждение окончено, — махнул я лениво рукой. Раз с делами все, дамы могут быть свободны, а мы тут пока устроим чисто мужской сабантуйчик». «Да ладно, сын, я ж пошутила. Что мне теперь, и пошутить нельзя?» — произнесла женщина, грустно осматривая окружающих. «Вон оно что! Пошутила. Ну, извини. Может, тогда первое и выскажешься? Эм, заманите куда-нибудь и взорвать». «Сергеич», — вздохнул я устало, «сколько нужно взрывчатки, чтобы тебя взорвать?» Даже не знаю, смотря какой. Но мы как-то с парнями рванули 200 кило тротила с вражескими учителями. Выжил только один, но он стоял в метрах в 50 от взрывчатки. «200 кило», — повторил я, потирая переносицу. «200 кило». А потом еще и заставить подойти к взрывчатке, фактически наступить на нее. Блин. Еще предложение, не стесняйтесь. Можно их из зенитки расстрелять. — выдал идею Фантик. — Калибром это 20 миллиметров или выше. Уж проще со взрывчаткой, — покачал головой Святов. А Антипов на слова нашего техника фыркнул. Он, кстати, ни слова не сказал против того, что мы больше не используем МПД, и я ему за это благодарен. — Поясни, Сергеич, — сказал я. — Ты же видишь, не все понимают. — Для начала, — почесал он подбородок, — если бы эти зенитки были самоходные, могло бы и получиться. А так у нас из простого ручного оружия не все хорошо стреляют, а тут зенитки. Чтобы подавить двух учителей зениток нужно иметь штук 5. Плюс расстояние. Не каждый профессионал сможет попасть в человека на большом расстоянии. Даже не так попасть-то попадут, но нужно штук 10-15 попаданий. Я как-то под турель 20-миллиметровую попал, чудом выжил. За секунду семь снарядов в корпус отхватил. Но тогда я был не сильно опытный, сейчас штук 10 выдержу. Причем, заметьте, времени у стрелков будут те самые секунда-две, после чего китайцы начнут вилять, а попасть в учителя, который этого не хочет, человеку такое не под силу. Обычному человеку поправился он, из зенитки. А дальше они начнут выбивать стрелков. Мне-то плевать, да и ветераны разок выдержат их удар, а вот техника нет». «Резюмирую», — произнес я после того, как Сергеевич замолчал. «Нам нужно минимум пять зениток на расстоянии», — глянул я на Святого. 200-300 метров. Хотя тут нужно уточнить, сам-то я пехотинец». «На небольшом расстоянии», — подытожил я. «Огонь мы сможем вести первые секунды три, возможно. После чего с высокой долей вероятности придется шустро убегать, бросая технику». «Самая большая проблема, как мне видится, это подпустить учителей достаточно близко, чтобы и они не смогли нас заметить, и мы могли результативно стрелять». «Я правильно понял?» «Правильно», — ответил Святов. «Круто. Еще предложение». «Отравить», — выдала Акеми. Проблема понятна, Найти и подобраться». «Они же не будут все время под доспехом духа ходить», — заговорил Антипов. «Подловить их и обработать снайперами». Проблема, собственно, одна — найти, где они будут жить. — Хе, — усмехнулся Святов. — Я, например, за территорией базы всегда доспех нашу. Не думаю, что они выйдут на улицу без него. Дома, скорее всего, но сюда они приехали на войну. — Газ, — произнес Такаки. У учителей очень крепкий организм, — ответил Антипов. — Травануть их мгновенно и на смерть. это надо постараться. А запереть их где-нибудь проще взорвать. Помолчали. Все идеи, в принципе, были осуществимы, но пипец как трудные. И что же в итоге делать? Блокиратор? Нет, меняется. Тут артефакт нужен. Мне проще самому китайца в темном переулке подкараулить, чем его достать. Тяжелая техника? Такая же фигня. Все возможно, но вот цена. Проще озвученное предложение воплотить. Ну или вон у кенты мастера одолжить. Да хоть того же учителя. — А ты с Беркутовым пробовал связаться? — спросил меня Святов. — Конечно, до него не достучаться, люди его тоже не в курсе, где он. — Жаль, с ним было бы гораздо проще. — Капитан, очевидность, блин. — Эх, придется, походу, самому все делать, как бы еще подозрения от себя отвести. — А что если, — начал Фантик, — заманить их на крышу какой-нибудь высотки и скинуть их оттуда? — Я что-то не слышал, чтобы учителя могли пережить падение хотя бы с десятого этажа». «Это да», — заметил Сергеич. «Если они не практикуют стихию ветра, им конец. Да и двадцать плюс этажей даже для нас опасны. От ранга зависит. Только вот проблема как раз скинуть». «Не вижу проблем», — не сдавался Фантик. «Что ты, хоть одного не скинешь с крыши? А тебя и парашютом можно снабдить незаметным». «О как!» «Интересненько». И Святов что-то молчит. «Как бы вам объяснить? Любой боец меня поймет. Площадка для битвы накладывает свою специфику. Ты хочешь, не хочешь, зная, что тебя ждет, будешь драться с оглядкой. Скинуть с крыши равнозначного противника довольно сложно, даже если учитывать мою стихию. А вот они меня, скорее всего, скинут, и ибо их банально больше. Жаль». В целом-то я его понимаю, но все-таки тоже рассчитывал на его ветер. Опять молчим. Минута три молчим. О, вот что значит мозговой штурм. Слушай, Сергеич, решил я у него уточнить. А ты когда-нибудь попадал под взрыв светошумовой гранаты? Было дело. И как? Хреново. В смысле ощущений не из приятных. Дезориентация была? Секунду две. Хрена они монстры, эти бахира-юзеры. Ладно, ведьмаки, мы хоть своим телом управляем, но эти-то тупое усиление организма, причем не уверен, что они сами понимают, что делают. М-м-м, вот как. Дроиды хреновые. Ладно, но ты все-таки скажи мне, сможешь за эти две секунды выкинуть учителя с крыши? Вот он задумался, прикинул и замер. Смогу. — отмер он. — Если все будет неожиданно, да еще и в темноте, а я буду в шлеме, да, пожалуй, смогу. — Наконец-то! — приподнял я и опустил руки. — Вот и план. — Теперь, господа и дама, давайте хорошенько его продумаем. Акеми ушла в подполье, как совсем недавно змей. А тот, словно в насмешку, вполне себе вольготно устроился в своем загородном особняке, том самом, который мы совсем недавно разгромили. Совсем обнаглел. Там же теперь и защиты толком нет. Само собой, китайцы были при нем. На базу они даже не пытались нападать, понимали, что тут им ничего не светит, даже вдвоем. А ведь война — такое дело двумя, пусть даже и учителями ее не выиграть. А доказывать это мы начали змею уже через пару дней. Подъехали к его дому на трех пикапах, в кузове которых поставили ЗУ-23-2, купленные по случаю у внуков Фантика, да с шести стволов по особняку. Гнаться за нами потом, о чудо великое, так никто и не стал, а ведь мы их специально провоцировали. Кстати, да, китайцев мы решили убивать на крыше, но ведь никто нам не запрещал пытаться это сделать и другими способами, так что мы их обстреливали, травили, взрывали, но эти живчики каждый раз умудрялись остаться в живых. Кролик один еле ушел после того, как зарядил вышедшему покурить на воздух китайцу. Они собрали своими телами все, вы вдумайтесь, все мины, которые мы раскидали вокруг особняка. Про газ я вообще молчу. Я даже сходил к ним по-тихому с целью подсыпать цианида в кофе и офигел, увидев, что они проверяют свою еду, давай попробовать ее какой-то собаке. Убивать псину не стал, с них же станется проверять еду на людях. Мне-то пофигу, просто бессмысленно. Пили они, как вы, наверное, уже догадались, из своих фляжек. Короче, я не рискнул в них стрелять. Подозреваю, они всегда и везде ходят под доспехом. Хотя нет, не всегда такое никто не потянет, но я-то не знаю, когда они отдыхают. А змей-сволочь опять куда-то запропастился. Почуял, видать, что китайцы его не смогут защитить, и когда-нибудь мы его достанем, если будем знать, где он. А еще через четыре дня и сами пришлые учителя куда-то подевались, всплывая только при атаке объектов Акеми. Повеселились они, кстати, знатно. Под сотню человек на тот свет отправили. Все воины и один ветеран. Вот чего лишилось наката Акеми всего за неделю. Я потерь кое-как избегал. В основном из-за того, что все мои люди сидели в одном хорошо укрепленном месте, а выходы наши были хорошо спланированы. «Да, напряженная неделька получилась». Я прямо кожей ощущал, что развязка этой истории, да и всей войны со змеем, идет к своему логическому завершению. Мы так раззадорили китайцев, что им теперь только покажи святого, и они порвут его, как тузик грелку, если догонят. Но тут они постараются изо всех сил, уверен в этом. Особенно после того, как мы их посреди города, средь бела дня, в лучших традициях американских гангстеров, какими их рисуют в фильмах моего мира, обстреляли из пяти крупнокалиберных пулеметов. Они даже ничего и сделать не успели. Подъехали, стрельнули, уехали. Хотя, вру, чем-то они там шмальнули нам в вдогонку, но, увы, для них в последней машине сидел Святов, он-то и прикрыл наших щитом. М да. Не дали китаёзам прошвырнуться по магазинам. Спокойно, во всяком случае. Вообще, с этой помощью из темного клана змей опростоволосился. «Возможно, не будь в этом уравнении меня все бы и проканало». А так оставшиеся нейтралы под предводительством Буяна воспользовались поводом и во всеуслышание заявили о присоединении к Акеме. После этого бедной змейке стало совсем нехорошо. У него теперь то и дело что-то где-то взрывалось, и люди мерли, как мухи. Его учителя просто не успевали быть везде. Вчера на Акеме вышел сверло, последний из боссов змея, который умолял ее о встрече. На самом деле этот садист, а он уж, поверьте, не стена любил сверлить, Нахрен никому не сдался. Кроме того, он неблагонадежен, и его место вполне можно отдать в качестве награды, так что этот тип явно лишний в этом мире. Короче, эта встреча никому из противников змея, скажем так, была не нужна. Однако есть одно «но». Если змей не дурак, а он не дурак, Сверло наверняка находится под наблюдением, и о его желании встретиться знают все, кто только может. Не удивлюсь даже, если змей сам и навел своего подручного на мысль о встрече с Акеми. Эта женщина, по большому счету, является центром всей происходящей неразберихи, умрет она, и у меня больше не будет повода участвовать во всем этом. А воевать с Буяном, который наверняка займет ее место, будет всяко проще, чем с ней. Так вот, переговоры со Сверлом с 70 вероятностью окажутся засадой, на которую с такой же вероятностью придут китайцы-змеи. если устроить встречу в каком-нибудь высотном здании – Ну, вы поняли, план по уничтожению учителей Змея подходит к своему завершению. Однако, кроме войны, у меня были и мирные дела. Какие-то, как, например, дела с верфью, продвигались нормально. Немота согласился занять пост генерального директора и сейчас вовсю на пару с сыном занимался продвижением этого проекта. Но были и дела, которые не очень-то Сейчас я выезжал на своем Майбахе из гаража особняка имперского рода Ямана и был, признаться, сильно раздражен. «Все настолько плохо?» — спросил Рымов, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Меня послали. Довольно грубо. Я теперь даже не знаю, что делать. Все наладится, парень. Ты у нас умеешь проблемы решать». Глянув ему в глаза через зеркало, вздохнул, переводя взгляд за окно. «Конечно, наладится, Вась», — ответил я, — «куда оно денется?» «А если нет, то кое-кого хватит удар. Или еще какая бяка?» «Аристо он или не Аристо, но этот Ямана прошелся по самой грани. Еще чуть-чуть, и я бы его прям там бы грохнул. Хотя нет, вру сам себе, потерпел бы. Но в очередь поставил бы его на третье-четвертое место, а с первой пятеркой моего черного списка удобную возможность я бы ждать не стал, сам бы пришел». «Ах ты ж, я ведь его теперь и убить-то не могу. Если и не первым, то где-то в начале списка подозреваемых точно окажусь. А это еще один повод не трогать его в ближайшее время. В смысле, не убивать, черту он не перешел, а просто не трогать. Однако после подобного посыла с его стороны я просто обязан наплевать на его желания, иначе многие не поймут. Так что быть на комуре главой моей контрразведки. А с Химаной я потом разберусь, уверен, он от меня не отстанет». С имперской аристократией для простолюдина вроде меня с одной стороны труднее, чем с кланами, а с другой проще. С одной стороны они государство, а с другой имперские СБ, да и вообще госструктуры, с подачей императора их с гораздо большим удовольствием, чем кланы. Что неудивительно, в отличие от тех же кланов, имперцы могут и нож в спину ткнуть. Что у тех, что у других своя кастрюля, в которой они варятся. «Едем на базу?» — спросил Римов. Нет, давай в офис. Хотя постой, глянул я на время. Давай в квартал Кояма. Детишки в школе, а значит, с Шиной я не пересекусь. Фигня, конечно. Но у меня и так настроение не к черту, а отвязать метку от Кагами необходимо, не хотелось бы больше упускать возможности. Трогать Шину и Мизуки, несмотря на мое отношение к первой, я не намерен, как и Казуки Стару. А Кеме под вопросом, все-таки девочка она взрослая, Тем не менее, и о такой возможности я задумывался. Две свободные метки лучше, чем одна. Но пока с этим не ясно, надо бы съездить к Агами. Надо завершать эту войну. У меня и без нее дел море. Да и в школу надо ходить. Плевать на знания, тут главные связи. Пока было начало учебного года, я просто осматривался. Потом это свара со змеем. Но скоро уже каникулы, а за ними второй триместр. Так что пора, пора. Верфь, онлайн-игры, Кэти... Ох, Аяси с их непонятными планами на меня. Скотина Часуэ, теперь еще и этот Ямана. Дел немерено, я тут в шашки с бандитами играю. Нет, я не жалуюсь, сам же все это затеял. Просто настраиваюсь на победу и на последующие дела. А пока самую малость приблизим эту самую победу, съездив в квартал Кояма. В дороге мы задержались из-за пробок. Дело это в обоих мирах обычное, но конкретно наша проблема была в том, что пробок оказалось слишком много. Так что в квартал Куяма мы приехали где-то за час до возвращения девчонок. И не факт, что кто-нибудь из них, например, Шина, не придет раньше. Плевать, в принципе. Главное, чтобы не против ветра. Кагами, предупрежденная службой охраны, встречала меня у ворот. Улыбка ее была немного иронична, словно я обещал приехать год назад, а собрался только сейчас. Давно уже так к нам не заглядывал Синзи. Хорошо, хоть день рождения мужа посетил. Извините, Кагами сан, пожал я виновато плечами. Совсем замотался и, окинув ее взглядом, подмигнул. Уже известно, кто? Можно было этот вопрос еще на днюхе у Акена задать, но как-то к слову не пришлось. Специалисты говорят, мальчик, погладила она себя по животу. А что так неуверенно? «Не хочу спугнуть удачу», — подмигнула она в ответ. «Что мы все на пороге? Пойдем уже в дом. Жаль, девочек нет, они бы обрадовались. И муженька моего с кентой саном нет», — покачала она головой. «Совсем у них на беременную женщину времени не осталось». «Мальчик, значит. Интересно как. Получается, шини скоро будут жениха подыскивать. Ох, и не повезет же кому-то». «Хотя из клана будущего виртуоза все равно не выпустят. Или выпустят?» «Хм...» Возможно. Но тут ситуация совсем уж уникальная должна быть. В гостиную она меня отводить не стала, а сразу пошла на кухню, махнув мне рукой, чтобы я за ней шел. «Ну, рассказывай, как у тебя дела идут», — поинтересовалась она, когда я уселся за столик. Сама она пошла заваривать чай. «Как бы это сказать?» «Попробуй честно», — произнесла Кагами, доставая из шкафчика банку с чаем. «Хм, честно?» — задумался я. Да так себе, если честно. Оу! кинула она на меня взгляд, засыпая чай в чайник. И насколько твое так себе велико? Терпимо, пожал я плечами, хотя на меня в этот момент и не смотрели. Есть пара неожиданностей, но ничего критичного. Это хорошо. Уверена ты совсем справишься. Ликвидировать двух учителей, разобраться с чашуей... Понять, что ждать от Ямана и сделать все так, чтобы не раскрыть свое патриаршество. Конечно, кагами Сан, это ведь я. Пофиг на аристократов, это дело будущего. А вот решить дело со змеем и его китайцами не так уж и сложно. Справлюсь. Поставив передо мной чашку с чаем, а рядом поднос с дораяки, типа бисквитов только на японский манер, Кагами уселась напротив. Скажи мне, Синзи, что вы на этот раз не поделились с Шиной? «Да ничего, — вроде ответил я, делая глоток. То есть я представляю, из-за чего она взъелась, но тут уж, извините, сама виновата. Надо фильтровать слова». «И что же такого она сказала?» «Да это теперь и не важно, Кагамиссан, обозначил я пожатие плечами. «Что было, то было». «Это важно мне, Синзи. Неужто ты совсем не хочешь с ней помириться?» После этих слов я удивленно посмотрел на женщину она что, не в курсе того, что сделала Шина?» «Не верю. А раз так, зачем спрашивать?» «Мириться вот уж нет. Для этого нужны обоюдные действия, а я ничего делать не хочу. Извиниться, прощу, только друзьями нам больше все равно не бывать». Кагами сан М -м, стой, Макс. Зачем ее расстраивать?» «Не стоит переживать. Мы с вашей дочерью как-нибудь решим наше разногласие». — Зная вас обоих неуверенно, — покачала та головой. — Ты только помни, Синзи. Шина всего лишь молодая и глупая девочка, которой ты совсем не безразличен. — Умница, Кагами, по-больному бьешь. — Но поздно, поздно. Даже не представляю, что ей надо такого сделать, чтобы я ее простил. Хотя нет, представляю, но она на это не пойдет. Я всегда помнил, кто ваша дочь, Кагами-сан. Поднес я чашку к губам. «Всегда, сколько живу под этим солнцем». Черт, последние слова были лишними. Что и подтвердила мать Шина, грустно вздохнув и покачав головой. «Ты всегда потакал ей как ребенку, несмотря на то, что она старше тебя». «А она села мне на шею, да, когами? «Это ты хотела сказать». «Ну так ты полностью права». «Проблема в том, что Шина не ребенок, она и подростком скоро перестанет быть. Пусть теперь отвечает за свои слова и поступки, если ей это надо». Лично я и без нее отлично проживу. Кстати, все, метко отвязано, можно и уходить. Но время у меня есть, так почему бы не пообщаться с человеком, которого я уважаю? В конце концов, я и правда давно ее не видел. День рождения Акена не в счет. Минут через сорок услышал приближающиеся шаги, а они в семье Кояма сильно различаются. Похоже, пора мне уходить. Ого, кто к нам пожаловал? — Неужто, — тут голос стал насмешливым, — деловой человек? — Шина, — тихо произнесла Кагами, — ого, Яки! — Ты только что вернулась домой, изволь привести себя в порядок, — послала она свою дочь вполне тактично. — Извини, мам, конечно, сейчас, — произнесла Шина быстро и убежала из кухни. — Пора мне, Кагами-сан. Что-то она хотела сказать другое, но сказала лишь, — ты уж навещай нас. «Беркутов!» В кафешку за штатного городка на окраине страны зашел видный мужчина. Крепкий, накачанный, ближе к 60- сокладистой седой бородой и каким-то диковатым взглядом. Первая мысль бывшего тысячника была проста, как 5 копеек. Вот дерьмище. А когда он повернул голову и увидел, кто его окликнул, у него как-то и слов не нашлось охарактеризовать данную ситуацию, ибо человека этого он знал. Не сказать, что он был плохим, совсем нет, но уж больно шебутным. Приплюсуйте к этому его ранг мастера и то, что Беркутов здесь и сейчас не хотел выделяться, и вы поймете, сколько раздражения появилось у сидящего за столом учителя. И ведь как нашел главное, теперь лишнюю неделю хвосты сбрасывать». «И что тебе нужно от бедного усталого солдата, Щукин?» спросил Беркутов у подошедшего к нему мужчины. «Поговорить», — ответил тот, без спроса подсаживаясь к нему. Все так же плюешь на вежливость? Все так же лишь с тем, с кем это можно. А со мной можно? Я, по-твоему, кто? По-моему, ты старый боевой соратник, которому тоже плевать на эти условности. Я, в отличие от тебя, учитель, и не могу на это плевать. Да? Ну и плевать. Тфу, сплюнул мысленно Беркутов. Достал, щука безбашенная. Ну так о чем ты поговорить хотел? Спросил хозяин столика. О том, что ты собираешь людей. «А тебе-то какое дело?» — бросил он на него острый взгляд. «Нет, Беркутов не боялся этого мастера. Через слишком многое они прошли вместе». Антон был таким же тысячником, как и он сам, и не раз они сражались плечом к плечу, особенно в конце войны, когда от тех тысяч остались сотни. Но после того, как все закончилось, Щукин не нашел ничего лучшего, как попроситься в один из родов его бывшего клана. Один из тех самых родов, которые нашли сотни причин, чтобы забыть о тех людях, которые поколениями служили им верой и правдой, и вина которых была лишь в том, что они не входили в их роды. Благодаря своему рангу он мог попроситься куда угодно, и его бы взяли, но он пошел к ним. Беркутов отдавал себе отчет, что, возможно, он чересчур предвзят, но и поделать с этим ничего не мог. «Не груби, парень!» Я ж к тебе не для того пришел, чтобы ссориться. Я просто хочу понять, зачем ты это делаешь...» «Нет, не так», — тряхнул головой Щукин. «Почему ты это делаешь? Неужто ты смог где-то там найти человека, под руку которого захотел пойти? И что это за род такой, что решил принять остатки уничтоженного клана, две трети которого для них будут просто балластом? Я все-таки повторюсь, тебе-то какое дело? И как ты вообще меня нашел?» Именно второй вопрос интересовал его в данный момент сильнее. «Да ты, похоже, стареешь, Беркут!» — усмехнулся Щукин, на что его собеседник дернул щекой. «Слышать такое от человека, который на 20 лет старше, напрягает!» «Поясни!» — произнес Беркутов спокойно. «Напомни мне, кто сдал тебе должность заместителя командира первой тысячи? Так что, когда ты пропал, я первым делом подумал про объект». Но ну, а найти тебя, зная, куда смотреть, не составило проблем. После этих слов более молодой собеседник прикрыл глаза, чертыхаясь про себя. Действительно, моя ошибка выдохнул Беркутов устало. Слишком я привык считать, что знаю всех хранителей тайны. И что теперь? Я годы молчал об этом. Почему ты думаешь, что теперь побегу докладывать? Потому что ты давал клятву новому роду? «Потому что я собираю людей и уважу их? Ну или потому что твои предположения оказались верны, и ты нашел меня?» «Объект — наследия главного рода. А после его уничтожения... Если бы ты не заботился об остатках клана, точнее, тех, кто не вошел ни в какой род, я бы воспользовался своим знанием. Но ты заботишься. Пытаешься во всяком случае. А ведь именно они, по моему мнению, являются наследниками Дориных». «Ты мог бы быть одним из этих наследников», — сказал Беркутов, крутя свою чашку с кофе. «А смысл?» «Вот ты почему до сих пор не вскрыл объект?» «Сам знаешь, что не мог». «Правильно. Если у меня банально нет кодов, что не препятствие, то у тебя нет возможности провернуть все незаметно. Какой смысл вскрывать объект, если не можешь воспользоваться тем, что там лежит? Нафига ты, кстати, туда идешь?» «Контрольная проверка». Я скоро уезжаю и должен знать, что там все нормально. Понятно. Ну Но так что там с моим первым вопросом? Куда ты уводишь людей? Тебе-то что до этого? Не сдавался бывший командир первой тысячи. Хе, ладно, открою тебе маленький секрет. Я не давал клятву своему новому роду. Я клялся в верности его главе. Но... Подожди, удивился Беркутов. Он же умер год назад. А его родня, — кивнул Щукин, — Думать, что я давал стандартную клятву. И что, никаких свидетелей? Как? Как, черт побери? Существует бумага с текстом клятвы и моей подписью, а также видеозапись, но наследнички, похоже, не обратили на это внимания. Почему не было свидетелей? Я не могу этого сказать. Я поклялся в свое время. Скажу только, что это внутренние проблемы, и, как ты можешь видеть, Тюнина это не спасло. Почему не ушел? Вот тут Щукин задумался. «Обещай, что никому и ничего», — произнес он тихо, оглядываясь вокруг. «Слово». «Хотел им пакость какую-нибудь сделать», — вздохнул Белобородый. «Уже год, как примериваюсь, да ничего стоящего не подворачивается». «Но зачем?» — не мог понять Беркутов. Щукин, несмотря на свой звероватый вид, всегда был добродушным малым. Тюнин, Михайло, несмотря на твое предвзятое отношение к нашим родам, был отличным мужиком. А вот сам род тут ты прав, настоящий клубок змей. И хоть это не мое дело, но хочется, знаешь ли, отомстить за Мишку. Хотелось. В последнее время приходит понимание, что все это бессмысленно. Наверное, только еще одна мировая война сможет вычистить всю ту гниль, что собралось среди аристократии за последние лет тридцать». И, откинувшись на спинку стула, Щукин тяжело вздохнул. «Ситуацию с Березинами, помнишь? Еще бы! Так прикинь, они вновь ищут наследника. Оказывается, не все деньги этого рода разворовали. Собственный клан покачал он головой. Но в Европе, говорят, еще хуже. Да мне плевать на Европу!» Почему во всем мире кланы держатся друг за друга, ну или хотя бы внутри кланов, а имперцы интригуют, и только у нас с Европой все наоборот? Что за хрень творится в этой стране? Михаилу собственный сын грохнул. Собственный сын! Ты можешь себе это представить? Ну да о чем я, конечно можешь. Э -э -э, так что... Я хочу вновь почувствовать целостность, сжал кулаки Щукин. Как когда-то как хотя бы во время войны. Я устал смотреть на этих людей, в глазах которых есть лишь их собственное я. Я хочу большего. Хочу увидеть новую цель. Хочу увидеть вокруг себя людей, которые будут за своего главу рвать глотки врагам и жилы себе. И Я, черт подери, хочу вновь обрести семью и знать, что после моей смерти ее не выкинут на улицу. Я думал, что у Мишки найду все это. А нет. Сдох Михайло, произнес он жестко. И вот теперь я спрашиваю тебя, куда ты ведешь людей?